Часть 3. С утра примерно в течение часа работы в парикмахерской Звезды было немного, и сидя в своей тесной кабинке в ожидании клиента, Глория размышляла о фантастическом плане Гарри. Она перебирала в памяти всё, что говорил ему, пусть даже он не станет воплощать в жизнь эту конкретную идею, всё равно это показывает в каком направлении работают его мысли. Кстати, это объясняет и то, почему он до сих пор никуда не устроился. Никогда бы не подумала, что в нём есть авантюрная жилка. Да, конечно, человек он легкомысленный и пьёт слишком много, но это совсем совсем иное. Такая уж, видно, у меня судьба, с горечью думала она, вечно связываться с мужчинами, мягко говоря, непорядочными. В свое время она была просто в шоке, узнав, что Бен гангстер – гангстер. А ведь она долго ничего не подозревала. И только когда два детектива с жесткими, словно окаменевшими лицами, ворвались однажды ночью в квартиру Бена, она поняла все. И с тех пор жила в постоянном страхе и в ожидании новых визитов полиции. Но шли недели и месяцы, Бен богател – становился всё могущественнее и смог наконец подкупить кого-то в полиции. Вторжения становились всё реже и реже, но она до сих пор помнила презрительные взгляды полицейских и то, как жёстко и оскорбительно они допрашивали её. Даже теперь, проходя по улице мимо полицеймена, она вся сжималась. Если Гарин настолько обезумел, что всё же решится на это дело, Он не сможет подкупить полицию, чтобы защититься, как Бен. За ним начнется охота, и рано или поздно его поймают и отправят за решетку. При мысли о том, что можно потерять его, ей стало дурно. Что бы ни случилось, что бы он там ни задумал, я буду с ним. Жизнь без него немыслима, невыносима. Надо каким-то образом отговорить его от этой... опасной затее, а если не удастся, ей должна быть уверена, что он и шагу не ступит без тщательной подготовки. Ну и дура же я, продолжала размышлять Глория. Надо было тут же бросить Бена, тут же, как только я узнала, что он ганстер. Но она не смогла. И теперь, когда она знает, что задумал Гарри, следовало бы тут же расстаться с ним. И снова она знала, что не в силах этого сделать. День показался бесконечным. Когда Глория, наконец, вышла из отеля, тревога и страх настолько овладели ее, что она почти бежала всю дорогу до дома, не замечая, что прохожие удивленно оборачиваются вслед. Гарри сидел в кресле и слушал по радио джаз. «Привет!» — благодушно сказал он, когда она, задыхаясь, влетела в комнату. «Чего ты не слазь-то? Пожар, что ли?» «Никакого пожара!» — ответила она, Едва перевязя дух, потом подошла к нему, поцеловала и стала снимать пальто и шляпу. "Дай я повешу", сказал он, и она передала ему пальто. Потом села в кресло, а он отправился в спальню и вышел оттуда, неся два бокала виски с содовой. "Сейчас будешь ужинать или позже?" спросил он. "Я не голодна". Отпив глоток, взяла сигарету и вопросительно взглянула на него. Он улыбнулся. "Ну что, малыш?" строхнула она кивнула а ты как думал она столдом изобразила улыбку у меня были для этого все основания эти твои идеи они кого хочешь с ума сведут просто я хотел чтобы ты знал всё как на духу я не имею права не договаривать или скрывать что-то от тебя допустим даже гари что план твой удался не ужире ты не понимаешь что тут начнётся Это сейчас спокойно проходишь мимо полицейского, просто не замечаешь его. Но как только ты похитишь камешки, любой полицеймен будет вселять в тебя ужас, и жизнь станет невыносимой, звучит убедительно, улыбнулся Гари. Словно ты сама испытала всё это на своей шкуре. Но только не пытайся убедить меня, что в своём далёком и тёмном прошлом ты подверглась преследованиям со стороны полиции. Всё равно я в это не поверю. Я не шучу, сердито воскликнула она. Пожалуйста, Гарри, послушай меня внимательно. Ты не сбудешь алмазы с рук, даже если тебе и удастся их заполучить. Ты чужак, аутсайдер. У тебя нет нужных связей, да и сама эта твоя идея не сработает. Гарри скрил гримасу. Может, ты и права, сказал он. И всё-таки сама по себе идея просто конфетка. Для парня, у которого есть организация и есть надёжные люди, для такого человека это беспроигрышное дело. Когда нет организации, это очень сложно, почти невыполнимо. Она облегчённо вздохнула. "Ну вот, и я говорю, невыполнимо, Гарри, дорогой. Я так рада, что ты наконец понял это. И теперь ты, конечно, откажешься от этой Он приподнял густые брови. Я и не думал отказываться от нее. Совсем нет. Теперь самое главное — найти организацию, достаточно мощную, и продать им эту идею. Буду просить за нее 50 тысяч долларов. Как раз хватит, чтобы завести свое дело. Терпению ее настал предел. Но она сдержалась. Но, милый, неужели ты не понимаешь, что сама идея совершенно безрассудна? Они же не дадут тебе ни гроша, пока ты не выложишь им весь свой план. А как только это произойдёт, они откажутся платить. Это же ганстеры, бесчестные люди. Им нельзя доверять, Гарри усмехнулся. Да, ты явно невысокого мнения о моих умственных способностях. Не такой я и дурак, не думай. В этом плане есть два момента, и оба без меня не осуществимы. Первый, Определить самолет, на котором будут перевозиться ценности. И второе. Найти в пустыне подходящее место для посадки. Это могу сделать только я. А без этого вся затея — полный пшик. До тех пор, пока я не получу денежки, заметь наличными, я им и слова не скажу. Сердце у Глории сжалось. «Понимаю», — тихо сказала она. «Но, Гарри, у тебя же нет...» никаких связей. Думаешь, так просто выйти на кого-нибудь из крупных мучиози? А если даже и выйдешь, он и слушать тебя не станет, подумает, что это ловушка, расставленная полицией. Как ты заставишь их поверить тебе? Гори выдержал паузу. Вот и настал решающий момент. Сейчас она произнесла те самые слова, которые требовались. Теперь все зависит от силы ее любви к нему. «Правильно, Глори», — сказал он, глядя ей прямо в глаза. «Согласен. Мне они не поверят. Другое дело тебе». Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза. «Мне?» «Бенделла не поверит тебе, Глория, даже если не поверит мне». Ко ей реакции я не ожидал. Она резко вскочила, лицо превратилось в белую маску, на которой яростно сверкали глаза. "Что ты знаешь о Бене Делане?" пронзительно закричала она. "Тиш, тише." тише Чёрт втянулся, как бешеная кошка. "Ведь вы с Делане были когда-то друзьями, или я ошибаюсь?" "Откуда ты знаешь?" Лицо его помрачнело. "Не смей орать на меня, Глори. Стоит ли делать из этого тайну? Просто я как-то просматривал тут один старый журнал, а из него выпала вот эта. Он вынул из бумажника фотографию Делани и бросил на стол. Глория смотрела на фотографию, глаза её гневно блеснули. "Тел Джош, не было её ни в каком журнале. Ты читал мои письма?" Гари начал терять терпение. "Ну и что такого? Не зачем класть туда, где их можно найти?" И нечего так злобно на меня смотреть. А хоть устроить скандал за пустяка? Смотри, я тебе устрою. Она внезапно испугалась. Такие ссоры могут завести далеко, он сорвётся и Ладно, Гари, сказала она и избегает смотреть на него, медленно опустилась в кресло, не обращая внимания. Просто я считаю довольно некрасиво с твоей стороны читать чужие письма. Но я не собираюсь ссориться из-за этого. Извини. Я не нарочно, сказал Гари. Просто наткнулся на них, чисто случайно. Ладно, забудем об этом. Главное, что Делани, как раз тот человек, к которому можно подключить к делу. У него есть организация, есть надёжные ребята. Я хочу, чтобы ты свела меня с ним. Нет. Никогда. Только не это. Но послушай, нет Гари, нет. Извини. Он предвидел такую реакцию, хотя был уверен, что добьётся своего. Какое-то время пристально смотрел на неё, потом пожал плечами. О'кей. Не хочешь не надо. Встал и направился в спальню. Куда ты? воскликнула она, и сердце её заныло от страха. Я ухожу, сказал Гари, остановившись у двери. И ведь сказал уже Никто и никогда не отговорит меня от этой затеи. Ни одна сила в мире. Я не строю иллюзий. Знаю, что без тебя мне к Делане не подобраться. Что ж, придется действовать самостоятельно. Попытаюсь сам подыскать где-нибудь ребят, которые помогут провернуть дельца. И если заполучу камешки, сам пойду к Делане и предложу ему купить. Когда в руках у тебя чемодан алмазов, разговор идет совсем по-другому. А сейчас я сматываюсь. Раз такой расклад, лучше действовать в одиночку. Дела это трудное, опасное, и я не желаю, чтобы мне понапрасно трипали нервы. Но, милый, постой. Как же ты уйдёшь? пролепетала Глория, похолодев от страха. Куда же ты пойдёшь? Ведь тебе негде жить. Он рассмеялся. Я тебя умоляю. Тужь проблема. Под ещё работёнку долларов за 30 на пару недель. Ты думаешь, я уж совсем не умёх или тряпка? Да нет, нет. Совсем я так не думаю. Некоторое время она нерешительно молчала. Значит, ты совсем не любишь меня больше, Гарри? С чего это ты взяла? Конечно, люблю. И когда раздобуду деньги, мы и вместе поедем в Европу, обещаю. Это правда, что любишь? Ну, доказать это трудновато. Но я все же попробую. Он подошел к ней, вытянул ее из кресла, приник губами к ее губам и так крепко сжал в объятиях, что она чуть не задохнулась. Но ей все равно было хорошо. Она гладила его шею, волосы. Наконец он впустил ее и сказал, — Да я без ума от тебя, детка. Знаю, что расстраиваю тебя, делаю тебе больно, но это временно. В конце концов, все будет окей. Главное — раздобыть денег. А это самый быстрый и верный способ. Она впилась пальцами ему в плечо. — Ты твердо решился, Гарри, — спросила она. — И что бы я ни говорила и ни делала, тебя не остановить? Он посмотрел на нее сверху вниз, понимая, что одержал победу, и отвернулся, чтобы не выдать своего торжества. Ничто и никто меня не остановит. Это мой единственный шанс, и я не собираюсь его опускать. И вот что я еще тебе скажу, Глори. Эта идея вовсе не свалилась мне, как снег на голову. Три месяца назад я впервые услышал об алмазах, и уже тогда решил их похитить. Три месяца ночью и днем я жил этой идеей, ломал себе голову, проворачивало все в уме и так, и эдак, с каждым днем. Все более убеждался, что должен их взять. Она отошла от него и села в кресло. Хорошо, Гарри. Раз ты так твердо настроен, мы сделаем это вместе. Об этих делах мне известно куда больше, чем тебе кажется. Думаешь, я даром прожила с Беном почти полтора года? Дай мне время обдумать все как следует. До завтрашнего утра. Нерешительно помолчав с минуту, она продолжала. Конечно, очень глупо с моей стороны ввязываться в эту историю. И я хочу, чтобы ты знал, почему я решила помогать тебе. Я люблю тебя. В этой жизни ты для меня всё. Ты единственный, ради кого я живу. Думаю, у тебя есть шанс провернуть эту операцию, но только в том случае, если ты будешь во всём слушаться меня. Возможно, я смогу уберечь тебя от тюрьмы. Если повезёт, конечно. Я свяжу тебя с Бэном. Это непросто, ведь мы не виделись с ним 2 года. Но я попробую. Потому, дай мне время подумать. До завтра. Ладно? Ну, конечно, детка, сказал Гарри. Странно, но он испытывал сейчас некоторую неловкость, отчаяние, которое читалось в её глазах. Несколько охлаждало торжество по поводу одержанной победы. Может, в кино сходишь или ещё куда-нибудь? спросила она. Я хочу немного побыть одна. Конечно, Гари потянулся за плащом. Так и сделаю. Часам к 12:00 вернусь. Он отправился к двери, но вдруг вспомнил, что в кармане у него ни не цента. Однако ему не хотелось просить у Глории, и пожав плечами, он двинулся по коридору. Погоди, Гарри. Он обернулся, она стояла в дверях. Ты забыл деньги? В руке у неё была пятидолларовая бумажка. Может, захочешь перекусить? Ты прости, что я выпрашиваю тебя. Гарри медленно подошёл к ней и взял деньги. Он испытывал неведомое прежде чувство стыда и неловкости, и это ему не нравилось. Спасибо, сказал он. Я твой должник. И не оглядываясь, Быстро зашагал по коридору.